Послала это письмо с тем, чтобы уверить его, будто посетителем был её дядя. Таким образом выходило, что именно он Сван был человеком, с которым она считалась и ради которого сопровождала другого. И всё же, если между Адэтой и Форшвилем ничего не было, то почему ей было не впустить его сразу? Почему она говорила: "Я должна была открыть, это был мой дядя"? должна. Если она не сделала ничего дурного в этот момент, то как вообще Форшвиллиу могло прийти в голову, что она не должна впускать к себе никого? Опечаленный, растерянный, всё же счастливый, Сван сидел некоторое время перед этим конвертом, который Адетта без колебания вручила ему. Так безусловно доверяла она его деликатности. Через прозрачное окошечко в этом конверте открывался ему, вместе с тайной происшествия, в которую он отчаянно пытался когда-нибудь проникнуть, кусочек жизни Адетты. Словно сквозь узенькую светлую щелочку, прорезанную в самом неведомом. И его ревность обрадовалась этому открытию, как если бы она была независимым существом, эгоистическим, жадно пожиравшим всё. что способно было питать её, хотя бы на счёт самого свана. Пищи же у неё было теперь вдоволь, и сван каждый день мог вновь испытывать беспокойство относительно визитов, которые Адетта принимала около 5 часов. Мог разузнавать, где находится Форшвилл в этот час. Ибо любовь свана к Адетте продолжала сохранять характер с самого начала наложенный на неё неведеньем. в котором он пребывал относительно время препровождения Адетты, а также умственной ленью, мешавшей ему восполнить неизвестное воображением. Сначала он не ревновал всей жизни Адетты, но только те моменты её, когда какое-нибудь обстоятельство, может быть даже неверно им истолкованное, приводило его к предположению, что Адетта, пожалуй, обманывает его. Его ревность, подобно спруту, выпускающему сначала одно своё щупальце, затем другое, затем третье, прочно присасывалась к одному определённому моменту, к 5 часам вечера, затем к другому, затем к третьему. Но Сван не умел измышлять страданий. Все они сводились к воспоминаниям, все были увековечены им страдания, пришедшего к нему извне.